Глава двадцать Талант. Не торопясь, я вернулся в особняк, размышляя на ходу. В задумчивости зашел в гостиную и принялся ходить из угла в угол. Мозаику из тайн ябедного архива и показаний второстепенных участников наконец-то можно было составить вместе и посмотреть на нее целиком. Вот, что я и говорила. В гостиную ворвалась Марья Алексеевна с целой свитой. Александра, Таня, Настасья Филипповна и три служанки-орки с какими-то свертками в руках. А между ними бежал Мурзилка, всегда любивший суету и сборище. «Видите, мои дорогие, это же ужас, что такое! Какой кошмарный цвет!» Княгиня указала на шторы на окнах. «Их Василий Федорович выбирал!» С легкой обидой буркнула Настасья Филипповна. «Милая моя, вкус у Васьки только на камзолы был. Но что касается обстановки... Да и погляди, они уже выцвели! Сколько тут висят! Менять, немедленно менять! Девочки, возьмите ткани. Сейчас найдем что-нибудь достойное». Судя по всему... Мария Алексеевна раздумала умирать и занялась приведением обстановки дома к высоким стандартам моды. «Пусть себе развлекается. Все лучше вчерашнего скорбного вида». Занятый своими мыслями, я посмотрел на Таню. Она заметила взгляд, истолковала его по-своему, и украдкой улыбнулась мне. Я ответил ей, стараясь, чтобы остальные не заметили. «Костя». Княгиня заметила меня. «Ты, как хозяин дома, какие расцветки предпочитаешь для гостиной?» «Мария Алексеевна, прошу извинить, но срочные дела не позволяют погрузиться в этот вопрос. Я полностью полагаюсь на ваш вкус». Я изобразил легкий поклон и смылся из гостиной. «По мне, так пусть делает, что хочет». Уж мне точно безразличен цвет штор, обивки стульев и прочей ерунды. Поднявшись в кабинет, я отпер тайную комнату и вытащил документы из ябедного архива. Выбрал ящичек с надписью «Кощей» и взялся листать пожелтевшие бумаги. Итак, сложим эту историю полностью. Елизавета еще не будучи императрицей, рождает от Алексея Шубина девочку. Голубоглазую крошку с тремя четвертями оркской крови. Роды принимает придворный врач Листок, ныне отправленный в ссылку Бестужевым. Следующий акт драмы начинается с Анны Иоановны, узнавшей о таком повороте дел. Алексей Шубин арестован, подвергнут пыткам, и сослан на камчатку ребенок же отнят у матери и приговорен к смерти жестокая императрица не желала видеть на престоле потомков петра и избавлялась от лишних претендентов даже рожденных незаконно милосердно удавить девочку поручили тайной канцелярии а привести приговор в исполнение выпало кощею но всесильный ушаков Глава тайной службы имел на этот счет свое мнение — скрыть ребенка, чтобы позже использовать в своих политических интригах. Дядя поручает девочку Кижу, и тот привозит ее в злобина. Позже Василий Федорович приезжает в имение лично и приказывает отдать ребенка на воспитание крестьянам. Так в деревне злобина появляется девочка Таня, крестница Настасьи Филипповны. Идеальная маскировка, насколько я знаю, местные нравы. Никто не будет искать бастарда царских кровей среди крепостных. Не знаю, хотел ли Ушаков возвести на престол ребенка, чтобы править в качестве регента, или планировал использовать его как рычаг влияния на Елизавету, но плану не суждено было сбыться. Елизавета устраивает переворот, свергая малолетнего Ивана VI, и отправляет Кощея в ссылку, а сам Ушаков умирает меньше, чем через год. Не удивлюсь, если страшному главе тайной канцелярии помогли отправиться в мир иной. Секрет пролежал забытый почти два десятка лет, пока не собрался умирать Василий Федорович. Я наследую имение, вытаскиваю из деревни Таню и совершенно случайно узнаю подноготную. «Черт бы вас побрал, уроды!» Я откинулся на стуле и с раздражением ударил кулаком по подлокотнику. «Скорпионы в банке, клубок гадюк и гнездо шершней. Вот что такое ваш высший свет и императорский двор». Даже приближаться к нему опасно. А мне так и противно. Нравы будто в стае гиен. Или ты жрешь всех вокруг, или сожрут тебя. Нет, увольте. Я ни за что туда соваться не буду». Сделав несколько глубоких вдохов, я успокоился, сложил бумаги и спрятал обратно в тайную комнату. Мне требовалось хорошенько подумать, что со всем этим делать. Такой вопрос решать сгоряча никак нельзя. Когда не дает покоя сложная проблема, лучше всего переключиться на что-то другое, а через какое-то время вернуться, и ответ на свежую голову найдется сам с собой. От страшных дворцовых тайн меня отвлек приезд Добрятникова. Петр Петрович отобедал с нами, а затем спросил разрешения забрать на пару дней Ксюшку. Мать и сестры соскучились, как бы извиняясь, улыбнулся он. «Петр Петрович, какие могут быть вопросы? Вы вольны забрать ее хоть на неделю, хоть на две. Тем более Ксения все больше осваивает контроль над талантом. Пожалуй, неделя будет в самый раз». Добрятников хмыкнул в рыжие усы. «Больше не стоит. Я не планировал в этом году делать ремонт в усадьбе». Пока Таня с Александрой собирали девочку, мы с Петром Петровичем выпили кофею и побеседовали о местных новостях. Соседи-помещики все еще обсуждали мое возвращение и через Добрятникова пытались выяснить, как бы разойтись со мной полюбовно. Я со смехом пообещал проявить снисходительность и осенью объехать округу с визитами. А летом уж, извините, у меня есть более интересные занятия. После мы вышли на улицу и ждали девочку возле дрожек. «Константин Платонович, говорят, вы в хозяйстве стали использовать какую-то удивительную сеялку, отчего урожай на ваших полях». «Какие-то невообразимые». «Кто говорит?» «Крестьяне мои завидуют вашим страшно. Приходили меня просить, чтобы я взял у вас в аренду». «В аренду, пожалуй, нет смысла. Знаете, Петр Петрович, я вам подарю сейлку». «Нет-нет», — он замахал руками, «мы и так вам должны погроб жизни за обучение Саши и Ксюшки». Я готов оплатить эту вашу сеялку, и если цена будет подъемная. Давайте так, Петр Петрович. Как привезете обратно Ксюшку, поговорите с моим кузнецом. Заплатите, сколько запросит за труды, а материалы за мой счет. А взамен расскажете об изобретении своим знакомым. Естественно, как получите первый урожай. Ой, я и ждать не буду. Так начну всем рассказывать. Ни минуты не сомневаюсь в ваших изобретательских способностях». Хлопнула дверь, и на крыльце появился мой камердинер Васька с саквояжем Ксении. Следом за ним из дома вышла и сама девочка, тоже с тяжелым грузом, только тащила она не вещи, а мурзилку. Кот расслабленно висел у Ксюшки на руках, лениво щурясь, и довольно помахивая хвостом. Вытянувшись во всю длину, от кончика хвоста до ушей, Мурзилка был ростом с саму девочку, и от того смотрелся еще огромнее. И когда эта зараза расти перестанет? Эдак у меня по усадьбе скоро будет бегать натуральный тигр и пугать крестьян рыком. «Ксения!» — Петр Петрович поднял бровь. «Это еще что за новости?» «Он хочет. Девочка пыхтела под тяжестью кота. «Посмотреть мою старую комнату! Я ему обещала!» «Ксения, оставь животное и поехали!» «Не поеду без него!» Она насупилась и топнула ножкой. «Я же сказала, что дала обещание Мурзилке!» Добрятников посмотрел на меня, часто моргая. «Но у него же есть хозяин!» «Ты спросила разрешение!» «Пусть возьмет!» — я махнул рукой, зная упрямый характер Ксюшки и не желая слушать, как она припирается с родителем. «Он не причинит вам хлопот. Скорее проредит мышей, если они у вас есть». Добрятников вздохнул. «Ладно, не обеднеем одного кота накормить». Появившись будто из ниоткуда, Киш подхватил девочку вместе с котом и посадил в дрожки. Добрятников залез на место возницы, помахал нам рукой и щелкнул вожжами. Я махнул им вслед и покосился на кижа. После нашего с ним разговора он ходил бледнее обычного с мрачной миной на лице. Наблюдать мертвеца в таком состоянии не доставляло мне большой радости. «Что-то ты захандрил, Дмитрий Иванович». Он пожал плечами и дернул подбородком. «Может, тебе съездить развеяться?» Киш мгновенно оживился. «С удовольствием, Константин Платонович. Тогда возьми у Лаврентия Палыча пять тысяч и отвези нашей доброй знакомой Еропкиной. А после можешь где-нибудь на постоялом дворе провести ночь за картами» константин платонович киш расплылся в улыбке вы знаете чем порадовать благодарю иди развлекайся киш щелкнул каблуками коротко поклонился и умчался в сторону флигеля нашего леприкона. отрок лукиан подкараулил меня в прихожей они пора ли нам начать твое обучение Я думаю, самое не на есть время. Где ты обычно практикуешься в магии? Возле леса. Давай, отрок, прогуляемся туда. Надо мне посмотреть, как ты пользуешь свой талант. Ехать к месту моих тренировок на телеге, Лукиан отказался. Движение, жизнь заявил он категорически. «Своими ногами ходить нужно, отрок. Вот проживешь хоть сотню лет, сразу поймешь эту мудрость». И, не дожидаясь меня, потопал в указанном направлении. Догнать его оказалось не так просто. Дородный монах шел с хорошей скоростью мягким шагом марафонца. При этом еще и напевал какую-то народную песенку. «Здесь», — кивнул он сам себе, оказавшись у камней. «Хорошее место, правильное. Чувствуется, не один день здесь мажешь». Он повел носом, будто принюхиваясь. «И чистенько как. Даже и не пахнет перегаром». «Чищу, потому что...» Я вытащил из наплечной кобуры Смолванд и начертил в воздухе большую букву «З», вспыхнувшую пламенем. От нее прокатилась упругая волна, растворяя перегар и флуктуации эфира. «Глупости!» — Лукиан состроил брезгливое лицо. «Только время на свою деланную тратишь!» Демонстративно отвернувшись, я убрал Смолванд. Без всяких монахов ретроградов разберусь, какой магией мне заниматься. Покажи лучший отрок, как ты колдуешь. Что-нибудь простое, хоть в сполах. Зачем? Затем. Некроман с укором посмотрел на меня. Поглядеть надо, как ты магией пользуешься. Давай, не стой столбом а то до вечера провозимся». Выделываться я не стал и швырнул в ближайший камень огненный всполох. К моему удивлению, монаха всполох совершенно не интересовал. Он разглядывал меня, прищурив глаза и, водя перед собой ладонью, будто ощупывал невидимую стенку. «Еще!» Я повторил всполох, косясь на Лукиана. «Нет», — пробормотал он, — «непонятно». «Вот что, отрок, давай-ка подними мне что-нибудь мертвое, скажем...» Монах окинул взглядом опушку, вытянул руку и щелкнул пальцами. Ворона, сидевшая на ветке березы шагах в тридцати от нас, хрипло-каркнула и мертвым кульком рухнула вниз. «Птичку эту...» и подними». Прогулявшись до опушки, я принес мертвую ворону и положил на плоский камень. «Невелик труд, отрок. Поднимай ее». Анубис легко откликнулся на зов, но несколько секунд не мог понять, чего я от него хочу. Талант слегка возмутился, что я собираюсь поднимать обычную птицу, но уступил требованию. Щупальце силы вырвалось у меня из груди, воткнулась в тушку вороны и принялось шуровать внутри. Я почувствовал каждую кость, каждую мышцу мертвой птицы и все эфирные линии некромантического плетения, что выстраивал Анубис. Кар, Кроваво-красный глаз вороны уставился на меня. Птица встала на лапы и замерла, ожидая приказа. «Готово!» «Готово!» — повторил монах, качая головой. «Готово! Отпусти тогда птичку. Чай не злодей, чтобы мучить ее». На меня накатило раздражение. «Да что это за учитель такой? То подними, то отпусти. Посмотреть ему надо. Учеба где?» Я пихнул Анубиса — И тот принялся откачивать силу из вороны обратно, но то ли я слишком сильно был недоволен, то ли Анубис поспешил, только щупальце Таланта выскользнуло из птицы раньше, чем закончился процесс. Кар мертвая ворона сделала несколько прыжков, хлопнула крыльями, взлетела и через секунду села на ту же ветку, откуда недавно свалилась. Причем смотрела на нас с монахом, да нельзя обижена. Ах ты, зараза! Не успел я создать всполох, как Лукиана остановил меня. Не надо, отрок. Раз шустрая такая, пусть себе летает. Вреда от нее не будет. Вид у него был хмурый и недовольный. А вот от тебя вреда. Как раз может быть много. Что? Ты отдельно. Талант твой отдельно. Так ведь? Кто он у тебя? Лев? Тигр? Орел? Шакал не стал я отпираться. Анубис? Вот даже как, протянул Лукиан. Забавно, отрок, забавно. Только взгляд его не сулил ничего хорошего. Что-то не так? Все не так, отрок. Талант — это не отдельная сущность. Это даже не часть тебя, как рука или нога. А что? Ты талант — талант. Это и есть ты.